Несколько недель спустя родители предложили мне позаниматься летом в Зальцбургской академии. Я сделал вид, что искренне изумлен и, конечно, выразил свою бесконечную признательность за понимание и щедрость. Я толком не понимал, что составляло предмет моей гордости — хитрость, приближавшая встречу с братом, или мои успехи в игре на скрипке. На следующий день я послал... Александру свое последнее письмо. Одно короткое предложение. Все в порядке. Ответа не последовало. В середине июня родители отвезли меня в Брайтон вместе со слугой, который должен был сопровождать меня. Это было мое первое самостоятельное путешествие в Европу. Два дня спустя я прибыл в Зальцбург где был сразу же зачислен в музыкальную академию. Я приступил к занятиям с нетерпением, ожидая вести от Александра. Ну и? Он прислал вам весточку. Спаркс холодно посмотрел на Дойла. Не совсем то, чего я ожидал. По прошествии двух недель меня прямо с урока пригласили к директору. Там уже был мой слуга, перепуганный и бледный как полотно. «Что-нибудь случилось?» — спросил я, зная ответ заранее. Дойл боялся пропустить хотя бы слово. Присутствующие в зале, не отрываясь, следили за большими часами над баром, отбивавшими последние секунды уходящего года. Публика принялась отсчитывать хором. «Десять, девять, восемь!» «Вам придется немедленно вернуться в Англию, Джон, сегодня же!» сообщил директор. В вашем поместье произошло несчастье. Пожар. Семь, шесть, пять. Они погибли? Мои родители погибли, спросил я. Четыре, три, два. Да, Джон, сказал он. Да, погибли. Часы пробили двенадцать. Из зала потонула в грохоте выстреливающих пробок шампанского, разукрасившись яркими конфетти и ленточками серпантина. Всеобщее веселье достигло апогея. Оркестр загремел с новой силой. Дойл и Спаркс сидели с отсутствующим видом, не принимая участия в происходящем. — Это сделал ваш брат? — проговорил Дойл, хотя и не был уверен, что Спаркс слышит его. Спаркс кивнул. Молча поднявшись со стула, он бросил на стол несколько банкнот и направился к выходу. Дойл последовал за ним, расталкивая охваченную праздничным возбуждением публику. Добравшись до дверей, он еще энергичнее заработал локтями. Спаркс был уже на улице и раскуривал сигару. По одной из боковых улочек они спустились к реке. На противоположном берегу темзы Сверкали огни фейерверка, Мириады искор падали вниз, Отражаясь в черной ледяной воде. Мне потребовалось два дня, Чтобы добраться до дома, Заговорил Спаркс. Но дома не существовало. На его месте было пепелище. Местные жители говорили, Что пламя пожара было видно за несколько миль. Пожар начался ночью, И помочь никто не мог. Пятеро слуг тоже погибли. А тела? Останки матери так и не были найдены. А отец? Ему каким-то образом удалось выбраться из дома. Его нашли возле конюшин. Обгорел до неузнаваемости. В нем еще целые сутки теплилась жизнь. Он звал меня, надеясь, что я успею его. Перед самым концом, собрав последние силы, он продиктовал письмо священнику, которое тот вручил мне сразу по прибытии. Спаркс смотрел на воду, не реагируя на пронизывающий встречный ветер. Дойл дрожал от холода. В письме говорилось о том, что у меня была сестра, которая прожила всего 53 дня, и что ее убил мой брат Александр. Это видела моя мать. Вот почему все эти годы нас держали вдалеке друг от друга и никогда не рассказывали мне о брате. Чувствуя приближение смерти, отец умолял меня навсегда забыть о существовании брата. С самого рождения в Александре было что-то нечеловеческое. Вопреки всему, долгие годы в них теплилась надежда, что Александр переменится. И надежду эту питала насквозь. Лживое поведение Александра. И вот во второй раз они заплатили чудовищную цену за свою слепоту. Отец не винил в этом никого, кроме самого себя. На этом письмо обрывался. Но должно было быть что-то еще. Тихо проговорил Тойл. Спаркс кивнул. Священник всячески пытался убедить меня, что в последние ужасные часы отец... Да упокоит Господь его душу. Был словно не в себе, и мне не следует доверять тому, что говорится в письме. Я посмотрел священнику в глаза этого человека. Я знал с раннего детства. Он был другом нашей семьи, добрым, честным и бескорыстным человеком, но слабовольным. И я почувствовал, что он что-то скрывает. Я напомнил ему слова из священного писания о проклятии, которые обрушится на голову того, кто исказит слова, прозвучавшие со смертного адра. Он покаялся и вручил мне вторую часть письма отца. Из него я узнал жестокую правду.